«Это надо прекратить», — сказала Екатерина супругу. «Как он смеет», — кипел тот, имея в виду короля Якова, — «как он смеет бросать мне вызов! Нападает на наши границы, посылает пиратов, трус и клятва преступник». «Да», — согласилась Екатерина. «Однако тут надо обратить внимание на то, что Бартон угрожает не только нашей торговле». Если шотландцы одержат верх на море, они смогут командовать нами и на суше. Мы живем на острове. Моря вокруг должны принадлежать Англии, иначе нам не будет покоя. Мои корабли наготове, Выходим в полдень. Я возьму его в плен, живьем. Придя проститься, пообещал Екатерине адмирал флота Эдуард Говард. На ее взгляд он выглядел таким же по-мальчишески юным, как Генрих, но его мужество и дарование сомнений не вызывали. Унаследованное от отца тактическое мастерство он показал, возглавив только что созданный военный флот. «Если же не смогу взять живым, потоплю его корабль и доставлю негодяя мертвым». И это слово христианина — стыд и позор. — улыбнулась королева, протягивая руку для поцелуя. Из поклона он поднялся с серьезным выражением лица. — Уверяю вас, ваше величество, для мира и благоденствия нашей страны шотландцы куда опаснее, чем мавры. В глазах королевы мелькнула печаль. — Вы не первый из англичан, адмирал, кто говорит мне об этом. А кроме того, за последние годы я и сама убедилась — в истинности этого утверждения. Так оно и есть, не сомневайтесь. В Испании ваши родители, католические короли, не знали покоя, пока они изгнали мавров с гор. Для нас в Англии ближайшие враги — шотландцы. Это они засели в наших горах. Именно их надо побороть и усмирить, если мы хотим жить в мире. Мой отец всю жизнь защищал северные границы, а теперь я борюсь с тем же врагом, но на море. — Возвращайтесь живым и здоровым, — сказала Екатерина. — Приходится рисковать, — беззаботно воскликнул юный адмирал. — Я не домосед. — Никто не сомневается в вашей храбрости, и наш флот нуждается в своем адмирале. тогда как я нуждаюсь в рыцаре на следующем турнире и партнере для танцев. Так что возвращайтесь домой невредимым, Эдуард Говард. Король с неприятным чувством наблюдал за тем, как его друг Говард отплывает воевать с шотландцами, пусть даже это всего лишь пираты». Надежды на то, что союз Шотландии, заключенный его отцом и подкрепленный браком с английской принцессой, послужит порукой мира, похоже, не оправдались. Лицемер. Одной рукой подписывает мирный договор и брачный контракт с Маргаритой, а другой дает лицензию морскому разбойнику. Надо написать Маргарите, пусть предупредит мужа. Мы не потерпим налетов на наши корабли. И нарушение наших границ тоже. А если он ее не послушает? Она в этом не виновата. Ее вообще не следовало за него отдавать. Она была слишком молода. А он закоренел в своих привычках и к тому же вояка. Если б Маргарита могла, она добилась бы мира для нас. Она знает, как сильно желал этого наш отец, знает, как необходим мир. Мы теперь родня, мы соседи. Однако приграничные лорды Персии Невилы доносили, что шотландцы в последнее время осмелели, и то и дело устраивают набеги. Без всяких сомнений Яков нацелен на войну, хочет забрать себе Нортумберленд. В любой день можно ждать, что его войско пересечет границу и двинется на юг, возьмет Бервик и дальше пойдет на Ньюкасл. Тяжелая будет компания, — заметила Екатерина, вспомнив необжитые приграничные земли и долгий путь к ним. Шотландцам есть за что воевать. У них на кону богатые южные области, тогда как английский солдат не любит сражаться вдали от родной деревни.